Получит от меня мельницу во владение, да пусть уж меня до самой смерти, и прокармливает. А третий батрак работал на засыпке. И все его считали глупым, и мельницу ему не прочили, да и Сантон не думал, что она ему достаться может. Вот и вышли они все трое на поиски. И когда они подошли к первой деревне, то двое старших сказали глупому Гансу,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 стал ему всюду и короток, и узок. Когда он домой вернулся, то и другие два батрака тоже пришли на мельницу. Оба привели коней с собою. Да у одного конь был хром, а у другого слеп. «Ганс, а где же твоя лошадь?» — спросили его батраки. «Через три дня будет здесь». Все расхохотались и сказали, «Ну, душка ли ты-то лошадь добудешь?» «Так уж и настоящая будет!»